Глава 31. Миф об избранности. Чтобы двигаться дальше, Нэя молила о прощении. За то, что сомневалась, запутывалась, причиняла боль и вред себе и другим. Она осилилась вспомнить, как и кого прощала. Кто простил другого, у неё на глазах, и тем послужил примером. Вспомнила только Веру Дмитриевну, умеющую с улыбкой и протяжным ай махнуть на причинённое ей зло рукой. И Ким. Нея вгляделась в жёлтые преданные, как у собаки, глаза, пристроившиеся на другой стороне дивана Ким, и ей стало стыдно за то, какое множество раз и столь простодушно та прощала тумаки, которые Нея, беснуясь, отвешивала, когда Ким призывала женихов и оставляла на пороге метки. За побои Ким никогда не мстила подремав в укрытии, вылезала с осторожностью и одаривала непритворно любящим взглядом, как будто соскучилась и всем сердцем сочувствовала тому, как тяжко живётся этой большой несуразной кошке со своим невежеством и демонами. «Да, у людей простодушно прощать не принято. Проявить милосердие значит проявить слабость или даже совершить предательство своих убеждений. Якобы прощая, человек ставит себя в уязвимое положение и рискует всем, чего желает, из трусости или по собственной глупости. Но разве не вразумляет очевидность того, как ловко эго орудует категориями морали, чтобы процветать в запутанности? Прощение оборвет пуповину, которой я привязана к лабиринту заблуждений. Пока берегу в памяти обиды и обидчиков, Я питаю эту связь и с трудом двигаюсь вперёд, как квашня. Каждый маленький шаг требует втрое больше усилий. Зачем я таскаю боль с собой? Стыдно, что промахнулась? Боюсь забыться и наступить на старые грабли? Неужто и вправду рассчитываю избежать боли впредь? Таким макаром обижаю себя больше других». Нея вспоминала, как под тяжестью накопленной скорби изнемогает сердце и суставы матери, как загустела кровь, образовались тромбы и стирались сосуды. Тяжелые пары запрятанных обид и гнева отравляли отношения в семье и заслоняли счастье. В квартире потемнело. Нея неохотно поднялась с дивана и подошла к окну. Со стороны леса надвигалась свинцовая туча. Точно тигрята упражняются в силе и ловкости. У нее в утробе сверкали и готовились вырваться наружу маленькие молнии. Нея любила грозу. Вышла на застекленную лоджию, открыла одну створку окна и встала напротив. В лицо подул свежий ветер, насыщенный сладковатыми землистыми ароматами. Она прикрыла глаза и задышала полной грудью. Туча быстро заполнила все небо. Крупные капли забарабанили по металлическому козырьку над окнами. Молнии, длинные и яркие, в скорости предстали во всей угрожающей красе. Нея застыла и смотрела не отрываясь. Свет электрических вспышек пронзал ее сознание ясностью. Раскаты грома нарастали и охватывали тело очищающей вибрацией. В воображении возникли грозные аватары богов, с головами диких хищников и ожерельями из черепов. Устрашающий облик они, боги, принимали для сражений с демонами, которых не смогли усмирить в облике мирных аватаров. Зрелище вызвало в Нее переживание, будто она предстала перед могущественными и благородными учителями, которые показывали, как выглядит гнев милосердных. Ей удалось уловить тонкое и колоссальное отличие гнева рождённого страхом и орудующего ненавистью от сострадательного и созидательного. Её внутренние демоны, демоны внутри неё, воочию постигали величие милосердия и прониклись почтением. В проливном дожде они узнавали прощение. Двор гудел, уровень воды быстро поднимался, и отовсюду полились ретьевые потоки, виртуозные и неуловимые. Вот таким человек делает прощение. Никакой вредитель за ним не угонится. В худшем случае зацепит, но с ног не собьёт. Подумала Нея, глядя на бурлящие каскады воды. Природа очищалась. Захваченная её экспрессивным самовыражением, Нея осознала, что прежде других нужно простить себя. Стоило так подумать, и прощение пришло. Лёгкое, как всплеск воды светоносное как раскроившая чернильный небосвод вспышка, всеохватывающая, как раскат грома. Человеческие слабости, свои и чужие, перестали казаться приговором к несчастью, который Нея рефлекторно выносила себе и другим людям. Прощение породило переживание, что Бог не требует от человека совершенства, дабы даровать ему счастье. Нея мысленно дала людям, право ошибаться и себя она вознаградила этим же правом я проиграла все свои слабости я проиграла всем своим слабостям игра в проигрыш выиграна сила из слабостей извлечена сочинила она желая запомнить эту грозу и закрепиться в обновленном миропорядке еще полная сил с ветром туча унеслась дальше небо прояснилось Воздух благоухал возрождением. Нея почувствовала голод и пошла на кухню. Пока кипятила чайник и делала бутерброды, думала о том, что восприятие мира в двойственной проекции растождествлённости с внешними явлениями создаёт разнообразие и условия изучить, как творить не наугад и пагубно, а разумно и созидательно. И как иначе научиться плавать, если не войти в водоворот творческого процесса? Брошенные в океан выбора и хаотичных последствий, некоторые поначалу топят друг друга, другие захлёбываются в одиночку, кому-то удаётся больше, но они плохо понимают как. А те, кто думают, что понимают, в лучшем случае скоро и с болью осознают свою самонадеянность, в худшем, из-за гордыни и страха, становятся ревнителями и заложниками собственных убеждений. Ввиду многообразия, Препятствия на пути к желаемому кажутся непреодолимыми, хотя именно принцип разнообразия определяет неизбежность перемен. Ничто не останется неизменным, будь то горе или счастье. Но люди боятся того, чего не могут контролировать, и отвергают свой творческий потенциал, не осознавая ответственности или наивно рассчитывая увильнуть от нее. Этим недальновидным решением запирают свои выдающиеся эволюционные ресурсы в клетку. Если спросить каждого, кто чувствует себя мелким и подавленным, верит ли он в своё могущество, в непроявленную способность блистать, творить и управлять реальностью подобно Богу, сколько человек ответит утвердительно. На посмевших поверить и рвущихся вперёд толпа выжигает наглецов, выскочек, еретиков или безумцев, Для одних эти самодуры – упрек и угроза безопасной тактики отсидеться в зоне известного. Для других – сырье, правильное использование которого позволит удерживать отсиживающихся в подчинении. Заклейменных придают огню стыда, вины и буквально. Их немногочисленность – следствие условий игры, а не избранности. Условия устраивают немногих и подавляющее большинство предпочитает смаковать миф об избранности. Он перекликается с их туманным и загадочным ощущением обладания сверхспособностями, оправдывает и разрешает тоску по ним. С другой стороны, отсылая к неопределённости, освобождает от ответственности за отказ от хлопотного и болезненного исследования сверхчеловеческого потенциала или за его неумелое применение. Миф об избранности позволяет за все спрашивать со всезнающего и могущественного избирателя на небесах. Как за свои косяки, потому как избирал себя не ты, так и за безделье, если выдающиеся способности себя не явили. Тут уж всем избранным надлежит подключиться и ответить по полной, как одаренным, которые обязаны помогать обделенным. Но кто может спасти жертву от ее преданности своей слабости? И кого обманывают слабые, когда уповают на счастье, отвергая его делами или торгуясь? Станет ли арбузное семечко арбузом, если начнет упираться и доказывать земле безосновательность или аморальность столь дерзкого допущения? Или, скорее, будет чахнуть? Хитроумная безопасность, избравших себя неизбранными, мнимая? И не в том ли человеческая гордыня? отвергать условия игры и навязывать свои. Отражая неспособность гордых к сотрудничеству, Вселенная рисует им реальность, полную преград. Когда на днях в лифт вместе со мной зашел сосед, я была недовольна, потому что устала и не хотела ни с кем разговаривать. Но вместо стараний скрыть раздражение и лицемерно улыбаться, могла спросить себя, какие перспективы открывает эта встреча? или скромные меня не интересуют? Тогда как я стану привлекательным и надежным партнером мироздания в делах большего размаха? С точки зрения уважения к Вселенной, имеет смысл вести с ней доверительный диалог в любых обстоятельствах. Не обтесывать смысл событий под свои ограничивающие убеждения и инфантильные ожидания, а без оглядки вникать всем своим существом в суть представленной возможности. Человек обычно желает неосновательно, игнорирует принцип целостности бытия, определяющий, что счастье сопровождается страданием, сокрушается, когда за успехом следует неудача и опускает руки от обиды и злости. Вот тут самое время проявить скромность и смиренно учесть свои ограничения. Большую часть дороги к желаемому — Человек выверяет болезненными столкновениями на встречной полосе или съезжая под откос. Успешные люди принимают условия игры, преодолевают вызовы и достигают превосходства. Но в силу недостатка духовного образования застревают в прагматичных достигаторских моделях прочнее, чем те, кто прозябает, отказавшись достигать. И тех и других ожидает кризис милостивый шанс прошмогнуть в сверхчеловеческое